Донесение длилось минут десять. Горелов перестал работать пальцами и начал пристально следить за бумажной лентой, разворачивающейся за окошечком аппарата. По ленте потянулась ниточка точек и тире. Лицо Горелова изменилось, на нем сменялись испуг и возмущение. Вдруг он вскочил и яростно закричал задыхающимся голосом. «Это уже не информация! Я не обязан! Это... Это уже слишком!» Вспомнив, что его никто не слышит, он опустился перед аппаратом и, цепляясь неповинующимися пальцами за клавиши, стал выбивать ответ. Опять потянулась ниточка точек и тире. Пальцы выбивали теперь уже робко и неуверенно. Потом за окошечком появилась ниточка, короткая словно команда, и оборвалась. Тяжело дыша, Горелов закрыл глаза. Его лоб покрылся испариной. Лицо в рассеянном свете фонаря было бледно-синее, как у мертвеца. Под скулами шевелились желваки. Через минуту он наклонился над аппаратом, медленно выбил несколько букв и застыл возле аппарата с закрытыми глазами. Наконец он встал, с трудом распрямляя затекшую ногу, Запустил винт на десять десятых хода, включил телефон и с зажженным фонарем на шлеме ринулся на запад и вниз ко дну. «Федор Михайлович! Федор Михайлович!» — раздался опять, в который уже раз, голос зоолога. «Отвечайте! Где вы? Что с вами?» «А? Что?» — тихо слабым голосом произнес Горелов, словно приходя в себя. «Арсен Давидович, это вы?» «Да, да!» о б р а д о в а н о откликнулся зоолог. «Где вы? Почему вы столько времени не отвечали?» Я все тем же слабым голосом ответил Горелов. «Мне стало вдруг плохо. Не знаю, лежу на какой-то скале. Я плыл по вашим п е л и н г а м и вдруг... Я, кажется, потерял сознание. Сейчас мне лучше. п е л и н г у й т е пожалуйста. Поплыву к вам». На полном ходу уже почти у самого дна Горелов... Изо всей силы швырнул ящичек вниз. Облачко ила поднялось оттуда, указывая место, где ящичек глубоко и навсегда зарылся в дне океана. — Вам стало плохо? — переспросил заулок и задумчиво прибавил. — Вот как? — Да, жаль, очень жаль. Подплывайте к нам. Я вас направлю с кем-нибудь обратно на подлодку. Вам нужно отдохнуть, пеленгую. Глубина та же, направление тоже. Через пять минут Горелов стоял на холме рядом с зоологом, выслушивая его нотацию и слабо оправдываясь. «Теперь вот нужно пеленговать еще Павлику и Цою», говорил с нескрываемой досадой зоолог. «Я их разослал искать вас». «Сколько времени зря пропало!» «Прошло уже три часа, как мы вышли из-под лодки, а собрано пустяки!» Скоро появился из подводной тьмы огонек Павлика, а еще через несколько минут показался Цой. Оба молча опустились на холм возле зоолога, ни одним звуком или жестом не выказывая радости или хотя бы оживления, как можно было бы естественно ожидать при виде пропавшего и затем благополучно вернувшегося товарища. Когда отцой с Гореловым, отправленные зоологом к подлодке, скрылись, Павлик, прижав свой шлем к шлему зоолога, волнуясь и торопясь, сказал, «Я плыл с потушенным фонарем зигзагами вверх и на ост. На глубине тысячи пятисот метров увидел огонек. Он быстро несся вниз на вест. Я приблизился и узнал его. Потом я плыл за ним, держась выше метров на сто. Мне показалось, что он что-то бросил на дно». «Хотя не знаю, наверное, я был далеко».